Песня третья. Поэт встречает на Луне души подверженных насилию и нарушивших обет девственности. Пикарда, сестра Фареза, объясняет поэту, каким образом все блаженные души, довольно с т е п е н ь ю благодати им данной, затем говорит о монашеском обете, который она и Констанция, дочь короля Рожера, приняли на земле. Данте избрал Луну обителью девственности, потому что эта холодная планета по своей природе располагает душу к целомудрию. Известно также, что Диана или Луна была богиней девственности. О Солнце, что когда-то согревало меня своей любовью на земле и к истине дорогу указала. Так с радостью с и я в ш е й на челе хотел я к Беатриче обратиться, и з л и в ш и й благодарность в похвале ее словам, как вдруг остановиться был принужден. Передо мной возник чудесный чей-то образ, и в тот миг не мой вопрос был у меня во взорах. Как в зеркале прозрачного стекла или в водах дно видно сквозь которых Мы ловим отражение чела, неясное, как призрак, в том мгновенье такими показались мне виденья, передо мной представшие тогда заговорить готовые казалось, и мне большого стоило труда в том убедиться, что не отражалась фигура их в стекле, что п р е д о мной в действительности ясно поднималась. толпа каких-то призраков искал в глазах прекрасной девы я ответа и на устах небесных у в и д а л улыбку, а в глазах огонь привета и мне она сказала не должна тебя дивить поэт улыбка эта пока не будет истина ясна т е б е как день ты будешь спотыкаться Твоя нога слаба и неверна, но больше ты не должен сомневаться в действительности образов святых. Ты пред собою точно видишь их. Они обед нарушили священный, а потому сюда удалены по воле провидения неизменной. Ты видишь обитателей Луны. Поговорить теперь мы можем с ними. И так как все они одарены правдивой душой, то со святыми заговорив, ты должен верить им, как мне. И я с вопросами своими решился обратиться к тени той, которая казалась мне готова скорее всех заговорить со мной. Как человек, который жаждет слова, я начал так. Дух праведный, святой, познавший благо царства неземного, которого понять не может тот, кто сам не испытал его однажды, приветствую желанный твой приход и утоление жду духовной жажды. Скажи, кто ты, о дух, и в свой черед мне объясни, как назывался каждый из призраков. явившихся сюда, и светлый дух с блестящими глазами мне отвечал с улыбкой и тогда одна любовь лишь руководит нами, она с любовью Господа сходна, которому угодно, чтоб сердцами и кротостью, что небом нам дана, мы души на него все походили. И потому скрывать я не должна. Зачем мы здесь? И как мы прежде жили? Монахинию в мире я была. Быть может, на земле меня забыли и здесь, изменившись, расцвела. Но если б ты припомнить постарался, узнал бы, что пекарда я, звала меня тем именем Флоренция. Достался как мне, так и другим святым теням удел жить на Луне, где нужно нам благодарить благое проведение за то, что в вечном счастье мы живем, где чужды нам земные все волнения. Но выше этой сферы никогда нельзя нам возноситься в Царство Света. за то, что мы в минувшие года монашеского нашего обета исполнить не могли, как долг велел, и здесь мы о б и т а т ь должны за это. Я отвечал: посмертный ваш удел, так изменил лиц ваших в ы р а ж е н и я которое забыть я не успел, что не узнал я в первые м г н о в е н и е черты. Даны непамятные мне. Когда же ты дала мне объяснение, припомнил ваши лица я вполне. с к а ж и т е ж ь мне о духе этой сферы. Желали ли вы в надзвездной в ы ш и н е поднявшись вверх, н а к р ы л ь я х вашей веры занять другое место, чтобы быть к престолу Бога ближе? призрак скрыть не мог своей улыбки и сияя огнем любви такой мне дал ответ брат нашу волю вечно у к р а щ а я В своих сердцах в которых вовсе нет не нужных нам несвойственных желаний своей судьбой довольны мы поэт Когда бы мы среди своих мечтаний желали место высшее занять во имя беззаконных у п о в а н и й то этим мы могли бы доказать, лишь разногласие с тем, кто постоянно свою нам посылает благодать. Такое разногласие здесь странно и не имеет места среди нас. Благодарящих Бога беспрестанно за то, что Он свои с о з д а н и я спас. Одна любовь лишь нами руководит, одна любовь здесь морем разлилась и нас с дороги истинной не сводит. Божественная воля наш закон и сделался для всех священным он. По степеням устроена жизнь наша в небесном царстве, и для всех теней нет жизни благодатнее и краше. Мы счастье свое находим в ней. Божественная воля привлекает весь мир к себе и милостью своей его подобно морю заливает. Из этих слов одно понять я мог: где небо, там и рая уголок. Но как голодный, голод утоляя, хоть сыт уже, но все желает есть, так я хотел, чтобы душа святая вновь говорила: в небе девы есть, сказала тень, достигшая блаженства. за праведную жизнь и совершенство своей души, в честь славной девы той и носит в вашем свете одеяние монахини в обители святой, чтобы до смерти в строгом воздержании христовую невестой в мире жить, убив в себе мирские все желания. Решилась в монастырь я поступить, от света убежавши, молодая, чтобы статутом ордена прибыть до гроба верной, строго соблюдая невинности обет. Но жертва зла и лжи людской, противися рыдая, я кинуть монастырь должна была, похищена из мирной к е л ь и силой. Как я потом в не тихих стенах жила, и наконец взята была могилой, известно только Богу. Блис меня сияние небесного огня, еще ты видишь душу, и со мною она похожа очень по судьбе. Она жила со мной мечтой однойю, как я была измучена в борьбе. С нее сорвали также покрывало монахини, и шумный свет к себе ее вернул, но сердце в ней немало, хотя н не и пощаженные судьбой духовной чистоты не потеряла. Констанцию ты видишь пред собой. Она когда-то мужу подарила, покорно став насили рабой наследника. но с ним исчезла сила и слава дома швабов, так со мной Пикардо добродушно говорила, потом, как поглощенная волной, запев Авемария вдруг пропала с последней нотой песни н е з е м н о й как будто п р е домной и не стояла. Тогда, не видя призраков, хотел Беседу взволнованный немало заговорить я с девой, но не смел. У Беатричи очи засверкали так ярко, словно молнии метали, и мой язык невольно о н е м е л